Глава седьмая. Воссоединение. Один. Флагерти стоял у двери Нью-Йорк-Федик. Ее поцарапало несколькими выстрелами. Но она по-прежнему высилась с непреодолимым для них барьером. Тогда как этот говняный мальчишка каким-то образом сумел его преодолеть. Ламла стоял рядом с ним, дожидаясь, пока иссякнет ярость Флагерц. Остальные тоже ждали, не смея пикнуть. Наконец, удары, которыми Флагерц осыпал дверь, начали слабеть. Он нанёс последний, и Ламла поморщился, увидев капли крови, которые полетели с костяшек пальцев в чело. "Что?" вскинулся Флагерц, заметив эту гримасу. "Что? Ты хочешь что-то сказать?" Ламле совершенно не нравились ни белые круги у глаз Флагерти, ни ярко-красные розы на его щеках, а менее всего рука Флагерти, которая поднялась к рукоятке автоматического пистолета Глок, что торчала из плечевой кобуры. «Нет», — ответил Ламла. «Нет, Сей!» «Давай, выкладывай, что у тебя на душе. Не стесняйся!» — настаивал Флагерти. Попытался улыбнуться, но лицо перекосило ухмылка безумца. Осторожно, практически бесшумно нищие люди и вампиры попятились. Остальные много чего скажут, так чего бы тебе не начать первым, друг мой? Я его упустил. Скажи об этом первым, ты грёбаный урод. Я покоиник, подумал Ламла. Вся жизнь отдано служению каралю. «Но одно неосторожное слово в присутствии этого человека, который ищет козла отпущения, и я покойник». Он огляделся, подтвердив свою мысль о том, что никто за него не заступится. Лишь потом заговорил. «Флагерти, если я чем-то обидел тебя, извиня...» а, -а, «А, ты меня обидел, будь уверен!» Взвизгнул Флагерти, и его бостонский выговор усиливался с нарастанием ярости. Я знаю, мне придется заплатить за сегодняшнюю неудачу. Но, думаю, ты заплатишь первым...» пя... Воздух вокруг них шевельнулся, словно коридор вдруг резко выдохнул. Волосы флагерти и шерсть Ламлы взъерошились. Преследователи Джейка, низкие люди и вампиры начали поворачиваться. Внезапно один из них, вампир по имени Альбрехт, пронзительно закричал... И побежал, позволив Флагерти увидеть двух незнакомцев: мужчин на джинсах, рубашках и сапогах, которых темнели пятна от капель дождя. У их ног лежали пыльные заплечные мешки, на поясах потранташах висело по револьверу. Флагерти успел заметить сандаловое дерево рукоятки до того, как молодой незнакомец выхватил револьвер из кобуры с быстротой молнии и понял, почему подержал Альбрехт. Он знал, кто ходил с такими револьверами. Молодой выстрелил только раз. Светлые волосы Альбрехта взлетели вверх, словно подброшенные невидимой рукой, а потом он повалился на пол, исчезая из своей одежды. Хайль рабы короля, обратился к ним тот, что постарше, будничным тоном, словно пришёл поговорить о пустяках. Флагерти Его руки продолжали кровоточить от ударов по двери, за которой скрылся мальчишка. Никак не мог понять, что к чему. Если перед ними те, о ком их предупреждали, то старший, конечно же, Роланд из Гилиада, но как они могли оказаться здесь, у них за спиной? Как? Холодные синие глаза Роланда оглядели их. И кто в этом жалком стаде называет себя Дином? Он окажет нам честь выступить вперёд или нет? Нет. Его взгляд продолжал скользить по их лицам, а левая рука, ранее пребывавшая неподалёку от рукоятки револьвера, поднялась к уголку курта, который изогнулся в саркастической улыбке. Нет. Очень плохо. К сожалению, я вижу перед собой трусов. Вы можете убить священника и преследовать мальчика. но не способны встретиться лицом к лицу с мужчинами. Вы трусы и сыновья трус... Лагерти выступил вперед. Пальцы окровавленной правой руки лежали на рукоятке пистолета, торчавшей из плечевой кобуры, что висела слева под мышкой. Это я, Роланд, сын Стивена. Ты, значит, знаешь мое имя? Да, я знаю твое имя по твоему лицу, а твое лицо по твоему рту. Он такой же, как и рот твоей матери, которая отсасывала у Джона Фарсона, пока он не спустил. В лагерте вытаскивал пистолет из кубуры, продолжая говорить. Этот гангстерский трюк он, несомненно, долго тренировал и не раз им пользовался. Но хотя он гордился быстротой своих рук и начинал вытаскивать пистолет, когда левая рука Руланда еще касалась уголка рта, стрелок без труда опередил его. Первая пуля вошла между губ главного охотника на Джейка. В верхние и передние зубы разлетелись множеством осколков, один из которых Флагерти засосал в свои легкие своим последним вдохом. Вторая пробила Флагерти лоб, отбросив его на дверь между Нью-Йорком и Федиком. Глок, на спусковой крючок которого он так и не нажал, вывалился из его руки на плитке пола. Вот тут и прогремел выстрел. Остальные повытаскивали оружие доли секунды позже. Эдди убил шестерых, успев перезарядить патрон, потраченный на Альбрахта. Когда барабан опустил, он отскочил за своего Дина, как его и учили. Роланд уложил ещё четверых и отступил за Эдди, который убил всех оставшихся за исключением одного. Ламле хватило ума не пытаться стрелять. Вот он и остался в живых. поднял обе руки с волосатыми пальцами и гладкими ладонями ты пощетишь меня стрелок если я обещаю более не воевать с тобой никогда ответил роланд и взвёл курок так будь ты -то баракаля тогда шарилка воскликнул тахин роланд из гиляды выстрелил и ламла из гали упал мёртвым на плитке пола